День четырнадцатый. Проблемы с математикой. Не должно быть приятно, должно быть эффективно. Котик. Нью-Йорк. Минус семь градусов. Шесть ноль ноль. Прошло всего шесть часов с нашей прошлой пробежки. И вот мы снова вместе. По какой-то таинственной причине за те пятнадцать дней, что котик живет у меня... Я умудрился сохранить приличную работоспособность, несмотря на недосып. Может, это адреналин. А может, мне помогает мысль о том, сколько раз котик обходится без сна на заданиях. Как бы то ни было, 6 часов сна, и котик ждет моего подъема. Опять. Сегодня у нас тренировка на соточку. Котик начинает объяснять последовательность упражнений, и я понимаю, что с математикой у него... Не очень. Тренировка выходит не на соточку, а на пяти соточку. Мы ловим лифт и спускаемся в спортзал. Я захожу и вижу, что там уже занимаются трое. Зал оснащен по последнему слову техники, и тренажеров там предостаточно. Но неизменно удивляет, как редко он бывает многолюдным. В основном загрузка вот такая. Несколько героев на весь этот храм спорта. Вдалеке потеет над мышцами кора какой-то блондин. Видно, как серьезно он относится к тренировке. Котик посмотрел на него и подходит ко мне. Видал? Билли Айдол, мать его. Ты что, это Стинг, шепотом отвечаю я. Он тут живет. Мы делаем стожим и флёжа с гантелями, причем без передышки, два подхода. В начале гантели по 13,5 килограммов. В конце по 9 килограммов итого 200. 100 раз тяга верхнего блока на два 34 килограмма итого 100. 100 раз плечевой пресс сидя итого 100. Как я и сказал, получается 500, а не 100. Приятный бонус тяга верхнего блока на трицепс на два изгибания на два. Пора закругляться. Мы направляемся к выходу. Не повезло тебе, парень. Говорит нам вслед Стинг, качая головой. 19.00. Так как сегодня вечер воскресенья, многие смотрят по телевизору окончание последних игр Национальной футбольной лиги. Я сижу без компании. Похоже, у котика завелся друг. Парень, которого он встретил в спортзале, пока стирал себе ладони на подтягиваниях. Похоже, они успели тесно сдружиться потому что этот чувак согласился одолжить нам свой двадцати килограммовый жилет с утяжелением. Котик вручает его мне. «Надевай!» Просовываю руки по очереди, стараясь не вывихнуть. Перекидываю через плечи и застегиваю ремни. И сразу же понимаю, насколько он тяжелый. Вы не поверите, это как надеть себе чемоданище на спину. «Мы делаем 15 подходов по 10 отжиманий с промежутками по полминуты. Итого 150. Это занимает у меня 22 минуты, у котика всего 15». «Вот это другой разговор, не слабая штука», — одобряет он. «Не слабая настолько, что даже котик не в состоянии четко сделать все 10 до конца. После шестого подхода он падает на колени, чтобы отдышаться» и все равно приговаривает. «Вот это вещь! Вот это да!» Не понимаю его восхищений. Это издевательская нагрузка. Как-то я услышал, что котик однажды участвовал в забеге, где можно было бежать или 24 часа, или 48 часов. И что бы вы думали? Разумеется, котик записался на 48-часовой вариант. Где-то в районе 23 часов Когда он намотал почти 210 километров, у него порвалась четырехглавая мышца бедра. На вопрос, можно ли перевестись на 24-часовой вариант, организаторы забега ответили отрицательно. Что ж, котик кивнул, поспонял, попросил бинт и замотал бедро. Так он и пошел, точнее, поковылял оставшиеся сутки до самого конца трассы. Когда ты думаешь, что больше не можешь, ты достиг всего 40% своего физического потенциала. Все ограничения у нас в голове. Итоги тренировки. Пятисоточка, жим лежа, тяга верхнего блока, плечевой пресс и 150 отжиманий.